Хотя ссадины щипало от контакта с антисептиком, они не затягивались. Я им не позволял, чтобы не вызвать подозрений. Но только ли в этом дело? Что с носом? спросила Изабель. Я посмотрел на него в зеркало. Кровавое пятно вокруг одной ноздри. Ничего, сказал я, ощупав нос. Не сломан. Изабель внимательно осматривала мои раны. Лбу сдёрнута досталась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 антисептика. Изабель ещё никогда не оказывалась настолько близко ко мне физически. Я посмотрел на её шею и увидел две маленькие тёмные родинки, совсем рядом, точно неведомая двойная звезда. Мне представилось, как Эндрю Мартин целует её. Так делают люди. Они целуются. Подобно множеству других явлений в мире людей, это не поддавалось логике.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 Всё-таки он наш сын. Мы прожили с ним 16 лет, а у меня такое чувство, что я вообще его не знаю. Может быть, нужно не столько понимать, сколько принимать. Это очень сложно и очень страшно слышать от тебя такое, Эндрю. Похоже, назрел следующий вопрос. А я? Меня-то ты понимаешь? Не уверен, что ты сам себя понимаешь, Эндрю. Я не был, Эндрю. Я знал, что я не Эндрю.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 Извини. Да, я тоже поговорим утром. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Изабель провалилась в дремоту, а я всё лежал без сна. Беда в том, что я никак не мог привыкнуть к ночи. Да, она оказалась не столь тёмной, как я думал в начале. Свет исходит от луны и звёзд, от атмосферы и уличных фонарей. Межпланетная пыль отражает и рассеивает солнечные лучи.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 Я не понимал определённых вещей. Например, я не понимал, почему такое значение придаётся одежде или почему мёртвая корова становится говядиной. Почему нельзя ходить по подстриженной определённым образом траве? Почему для людей так важны домашние питомцы? Люди боятся природы, и их успокаивает, когда они могут доказать сами себе, что они её хозяева. Поэтому существуют газоны, и поэтому волки эволюционировали в собак. А архитектура людей основана на неестественных формах. Да, чистая природа для них на самом деле только символ. Символ человеческой природы. Они взаимозаменяемы. Так вот, что ты имеешь в виду? Я говорю, что людей сразу не поймёшь, потому что они сами себя не понимают. Они издревле прячутся в одежду.